и должен я делать, чтобы обезопасить себя от посещения твоих привидений. — Я только темный солдат, — отвечал пленник, — и ваше превосходительство не имеет никакого повода обращать внимание на мои советы. Но так как вы приказываете мне говорить, то я думаю, что надо приказать закрыть герметически все трещины холма, чтобы воспрепятствовать выходу подземной армии Абдаллы. Если бы почтенному священнику, которого я вижу подле вас, угодно было взять это на себя, водрузить крест у каждой баррикады и окропить ее святой водой, вся сила врагов нашей веры будет чрезвычайно озадачена. — Я думаю, — сказал монах, не перестававший в продолжение этой сцены влюбоваться красивыми чертами молодой служанки, — я уверен, что это будет благоразумная и действительная мера». Тогда губернатор единственный, оставшийся ему рукой, схватил Эфес старой своей сабли, устремил на бродягу проницательный взгляд, заставивший последнего вздрогнуть и отступить, и воскликнул голосом, выражавшим совершеннейшую недоверчивость. — Что касается до меня, то я не принадлежу к числу тех, которых можно одурачить вздорными сказками. Берегись, любезный! С людьми моего покроя нельзя шутить безнаказанно. Ты нагрел мне уши. Смотри, чтобы ты не лишился за это своих собственных. Эй, капрал, наложи хорошие оковы на ноги этого пройдохи разбойника. Солдаты коменданта, бывшие на страже, вторглись в комнату и без труда свалили из сильного незнакомца, который без сомнения не имел желания прервать свои путешествия, чтобы засесть в прохладных подвалах Альгамры но под соединенными усилиями целые стаи инвалидов, старинные лавры, которых омрачило бы бегство подобной дичи, всякое сопротивление сделалось невозможным. Капрал, обыскивая его, нашел под платьем длинный, туго набитый кошелек. Радуясь этой находке, он высыпал содержание его, но не нашел ничего, кроме странного сбора янтарных ожерелий золотых крестов, коралловых чёток с несколькими незначительными монетами. Губернатор оставался бесстрастным, но при виде этих мелких предметов религиозного уважения монах не мог воздержаться от порыва священного гнева. «Разбойник — Разбойник! — вскричал он. — Какого служителя Господня ограбил ты? — Ваше преподобие сильно ошибаетесь, — отвечал бродяга. — Я никого не ограбил. А то, что вы видите, нашел я в чемодане мавританского всадника. — Хорошо, — сказал губернатор. — Чтобы кончить эту сцену, я согласен верить всем твоим сказкам. Но в ожидании пробуждения мавров ты отправишься на зимние квартиры в Красную башню. — Как вам угодно, — холодно отвечал пленник. — Я в вашей власти. Пользуйтесь ею. Солдат, проведший много лет на ратном поле, Доволен почти каждым помещением, Лишь бы был спокоен, имел довольно хлеба. Я мало заботюсь об остальном. Но все-таки советую вам позаботиться О строжайшем карауле в замке. После этого аравийского коня отвели в конюшню, А вещи, найденные в кошельке бродяги, Заперли в сундук коменданта несмотря на возражение францисканского монаха, который представляя, что эти предметы осквернены святотатством, требовал выдачи их ему для очищения, губернатор отказал ему в этом решительно, и мстительный монах втайне поклялся уведомить об этом свое начальство. В то время, как происходило это, Гранада была опустошаема шайкой злодеев начальством смелого бандита Мануэля Бораско. Этот отчаянный разбойник не раз уже пробирался в Гранаду под разными переодеваниями, под покровительством которых собирал сведения о направлении отъезжающих и отправлении товаров, которые потом поджидал и грабил в теснинах аль гор. Его многочисленные покушения против общественной безопасности Заставили, наконец, губернатора Эльгамры принять самые энергичные меры. И чтобы вернее схватить его, приказал полиции и местным властям подвергнуть строгому осмотру всех иностранцев и людей подозрительных. Достойный губернатор...